Глава двадцать четвертая. Я не умею выразить это словами, сказала мага, вытирая ложку далеко не чистой тряпкой. Может, другие лучше объяснят, а мне всегда гораздо легче говорить о грустных вещах, чем о веселых. Это закон, сказал Григоровиус. Глубокая мысль прекрасно высказана. А если перевести ее на язык литературы, то можно сказать, что из прекрасных чувств... Рождается дурная литература и тому подобное. Счастье невообразимо, Лусия. Возможно, потому что оно представляет собой наи совершеннейший момент покровы мая. Мага растерянно посмотрел на него. Григориус вздохнул. Покровы мая, повторил он. Однако не будем все сваливать в одну кучу. Вы, разумеется, замечали, что беда, скажем так, более осознаваема, потому что В беде как бы рождается размежевание между объектом и субъектом. Поэтому она и запо__чивляется в памяти, поэтому так легко рассказывать о бедствиях. Дело в том, сказала Мага, помешивая разогревающееся в кастрюльке молоко, что счастье для одного, а беда наоборот, вроде бы для всех. Справедливейший вывод, сказал Григорович. Впрочем, заметьте, я не любитель задавать вопросы, но в тот раз в клубе действительно У Роналдо такая водка, язык прямо-таки развязывает. Не сочтите меня за хромого беса, я просто хотел бы лучше понимать своих друзей. У вас с Арашио, ну, конечно, есть что-то необъяснимое, какая-то великая тайна, тайны и тайн. Роналди и Бэпс говорят, что вы совершенная пара, что вы дополняете друг друга. Лично мне не кажется, что вы так уж друг друга дополняете. А почему вас это волнует? Не волнуют, но вы сказали, что Арасью ушел. Это не при чем, сказала мага. Я не умею говорить о счастье, но это не значит, что у меня его не было. Хотите, могу рассказать вам, почему ушел Арасью и почему бы я и сама могла уйти, если бы не Рокамадур. Она с сомнением обвела взглядом разбросанные по комнате вещи, ворох бумаг и конвертов из-под пластинок. Это всё надо где-то держать, надо ещё найти куда уходить. Не хочу тут оставаться, слишком грустно. Эти Ян может договориться для вас о хорошей светлой комнате. Вы только отвезёте ракомодуру обратно в деревню. 1000 за 7 в месяц. А я бы, если вы не против, перебрался сюда, эта комната мне нравится, в ней что-то есть. Тут и думается хорошо, одним словом, прекрасно. Не скажите, возразила Мага. часов в 7 девушка с нижнего этажа начинает петь Les amants du Havre, примечание Любовник из Гавра, французский конец примечания. Песенка-то славная, но если всё время одно и то же. Pis quelle terre ronde, mon amour t'en fait pas, mon amour t'en fait pas. Примечание: ты знаешь, земля кругла, а прочее всё ерунда, любовь моя всё ерунда, французский конец примечания. Очень славно, сказал Григоровиус равнодушно. И с большим смыслом, как сказал Бэлидесма. Нет, вы его не знаете, он был ещё до Арасио в Уругвае. Тот негр? Нет, негры звали Иренео. Значит, история с негром правда? Мага поглядел на него с удивлением. В самом деле Григоровиус туп. Если не считать Арасио, ну иногда все мужчины, желавшие её, вели себя как полные кретины. помешивая молоко, она подошла к кровати и попыталась заставить ракомодура пить с ложечки. Ракомодур вопил и не хотел есть. Молоко текло по шейке. То пить, то пить, то пить, гипнотизировала его мага обещающим тоном, каким объявляют номера выигрывших билетов. То пить, то пить, то пить. Она старалась попасть ложкой в рот ракомодура, а тот пунцово-красный не желал пить молоко, но потом вдруг почему-то сдался. И отодвинувшись вглубь кроватки, принялся глотать ложку за ложкой к величайшему удовольствию Григоровиуса, который сидел набивая трубку и чувствовал себя немного отцом. Чок, чок, сказала мага, ставя кастрюльку рядом с кроваткой и укутывая рокомадура, который засыпал прямо на глазах. А жар не спадает, тридцать девять и пять не меньше. Вы не ставите ему термометр? Это очень трудно. Он потом минут двадцать плачет, а Россия у него выносит его плача. Я ему лобик потрогала и знаю, сколько — тридцать девять, не меньше, не понимая, почему не снижается. Боюсь, вы и через чур доверяете ощущениям, сказал Григориевус. А молоко при температуре невредно? Для ребенка эта температура не очень высокая, сказала мага, закуривая сигарету. Хорошо бы свет погасить, он сразу заснёт. Вот там у двери. От печки шел жар и стал еще жарче. когда они сели друг против друга и молча закурили. Григоровиус смотрел, как сигарета Маги то опускалась, то поднималась к лицу, и тогда её лицо, удивительно бледное, загоралось жаром точно угли в печи, и в глазах, глядевших на него, появлялся блеск, а потом снова всё погружалось в полутьму, только слышались возня и всхлипывания Рокомодура всё тише и тише. Вот он тихонько икнул из-затих. Снова икнул ещё раз и ещё. Часы пробили 11. Не вернётся, сказала Мага. Завещанием-то он всё-таки придёт, но это дело не меняет. Всё кончено. Капут. Примечание. Конец немецкий. Конец примечания. Вот я задаю себе вопрос осторожно начал Григорович. Арасио, человек-то он кочувствующий, ему так трудно в Париже. Ему кажется, он делает то, что хочет, что он здесь свободен, а в действительности Он всё время натыкается на стены. Достаточно посмотреть, как он ходит по улицам. Я один раз некоторое время следил за ним издалека. Шпионили, сказала Мага почти вежливо. Скажем, лучше так наблюдал. На самом деле вы следили за мной, даже если меня рядом с ним не было. Может быть, хотя в тот момент мне это в голову не приходило. Мне всегда страшно интересно, как мои знакомые ходят по улицам. Увлекательные занятия. ни с какими шахматами не сравнишь. Так я открыл, что Вонк занимается анализмом, а Бепс предается благотворительности в духе генсенистов. Поворачивается лицом к стене, на ладони кусок хлеба, а в нем еще что-то. Было время, я даже родную мать изучал давным-давно в Герцеговине. Я был без ума от от Голь. Она носила белокурый парик, но я-то знал, что у нее черные волосы. Никто в замке не знал этого. Мы поселились там после смерти графа Раслера. Когда я начинал спрашивать, мне было всего 10 лет, счастливая пара мать смеялась и заставляла меня поклясться, что я не открою правду. А мне не давало покоя эта правда, которую приходилось скрывать, и которая была проще и красивее, чем белокурый парик. Парик был истинным произведением искусства. Мать могла совершенно спокойно причёсываться в присутствии горничной, и та не замечала, что это парик. Мне страшно хотелось, сам не знаю почему, оказаться под диваном или за фиолетовыми шторами, когда мать оставалась в комнате одна. Я решил проделать дырку в стене, которая отделяла библиотеку от туалетной комнаты матери, и трудился по ночам, когда все считали, что я сплю. И вот однажды через дырку Я увидел, как Отголь сняла белокурый парик, распустила чёрные волосы и стала совершенно другой, невообразимо красивой, а потом сняла этот парик и оказалась совсем гладкой, как бильярдный шар, такой отвратительный, что в ту ночь меня вырвало прямо на подушку. Ваше детство немного похоже на узника Зенды, задумчиво сказала мага. Это был мир париков, сказал Григоровиус. Интересно, что бы делал Арасио на моём месте. Мы же начали говорить о Барасио, и вы хотели мне что-то сказать. Как он странно икает, сказала Мага, глядя на кровать Кокомодура. Первый раз с ним такое. Что-то с желудком, наверное. Почему они так настаивают, чтобы я положил его в больницу? И сегодня опять этот врач с муравьиным лицом. А я не хочу. Ему не нравится в больнице. Я и дома сделаю всё, что следует делать. Утром была Бэпсона, казалось, с ним ничего страшного, и Арасио тоже считал, что ничего серьёзного. Арасио не вернётся? Нет, Арасио должен прийти за вещами. Не плачь, Луция. Это я смаркаюсь, перестала какать. Но расскажите, Луция, что-нибудь, если хотите. Я уже ничего не помню. Ну и пусть. Нет, помню. А зачем? Какое странное имя, отголь? Да, только неизвестно, настоящее ли. Мне говорили, как светлый парик и черный парик, сказала мага. Как все, сказал Григорович. Правда перестал икать. Теперь он будет спать до утра. Когда вы познакомились, Сарасьева? В скобках глава сто тридцать четвертая.